Глава 12. Ты нас немного опередил, сказал Ник. Мы даже не знаем, с чего начать. Здесь есть один человек, сообщил Боб, который знает, с чего начать. Вот он. Боб указал на одного из присутствующих, пожилого мужчину с неприметной внешностью, сидящего в дальнем конце стола. Его волосы поредели, но ещё было что расчёсывать. Он напоминал профессора на заседании студенческого землячества, окружённого молодым и энергичным новым поколением. "А я гадал. Вспомните ли вы меня, отозвался мужчина. Как поживаете, мистер Джекобс? Наверное, вы уже самый главный в лаборатории?" "Спасибо, хорошо, мистер Свегер. И вы правы, теперь я начальник лаборатории. Я помню, как пытался упрятать вас за решётку. Но ведь все улики указывали на вас." Однако вы раскусили, что к чему, и выбили почву у меня из-под ног. Много лет назад, в другой жизни, молодой сотрудник криминалистической лаборатории Уолтер Джекабс вынес заключение, на основании которого Свейгер обвинили в убийстве одного влиятельного человека выстрелом из винтовки с большого расстояния. Дело было очень запутанное, и оно едва ли стоило бобу жизни. Однако именно благодаря этой истории Боб смог выбраться из леса обиды на весь мир. сбросить озлобленность, тяжелой гири давившую ему на плечи, жениться на замечательной женщине и получить двух прекрасных дочерей, о каких только можно мечтать. Отлично помню того старого адвоката, мистер Свейгер. Такие вещи не забываются. Но прежде чем я отвечу на ваш вопрос, надеюсь, вы ответите на мой. Жду этого с того момента, как пришёл. Насколько я понимаю, кто-то снова мастерски подстроил улики, так чтобы они указывали на снайпера морской пехоты. Правда в том случае снайпер мистер Свиггер остался жив, а в этом Карл Хичкок погиб. Но вы играете ту же роль, не так ли? Вы снова тот, кто видит ситуацию насквозь и в одиночку вступает в схватку с преступниками, добиваясь в итоге торжества правосудия. Да, но есть опасение, что вы надеетесь повторить величайший триумф в своей жизни, подсознательно хотите воспроизвести тот эпизод, подобно капитану Куигу и его клубнике на борту Кейна. «Тогда не исключено, что все это лишь самообман, который пытается навязать нам Боб Ли Суэгер, порядком постаревшей и, возможно, подрастерявшей способность рационально мыслить. Кто вы, Суэгер или Куик?» «Кто-нибудь из присутствующих читал «Бунт на Кенни» Германа Вука?» – спросил Боб. Не поднялось ни одной руки. «Видите, мистер Джекобс, а я читал», – сказал Боб. «Так что я вас понимаю и предоставлю вам возможность самому принять решение». Однако, прежде чем вы это сделаете, позвольте задать мой вопрос. И готов спорить, после этого вы свой вопрос снимете. Какой любопытный оборот вставил директор. Ник, хоть кофе у тебя отвратительный, совещание ты устроил замечательное, очень драматичное. Продолжайте, мистер Свегер. Хорошо отозвался Боб. Да, может, я выживший из ума старик, который обманывает себя самого и окружающих, мечтая снова вкусить былые победы. Ну давайте внимательно присмотримся к технической стороне проблемы. Не сомневаюсь, что когда винтовка попала к вам в лабораторию, вы изучили её под микроскопом. В ней не осталось для вас секретов даже на уровне атомов, верно? Совершенно верно, мистер Свеггер. Мы даже длину Байкала измерили, желая убедиться, что с ним всё в порядке, что никто его не подпилил, а потом припаял назад, после чего винтовка стала не боеспособной. Мы учимся на своих ошибках. Итак, Правда ли, что каждый предмет на свете собирает всевозможные микроскопические частицы? Ведет на невидимом уровне летопись того, где он был и что делал? Да, сэр, совсем как в сериале CSI «Место преступления». Никогда не смотрел. Я сам до этого дошел. У снайперской винтовки подобная микролетопись должна быть особенно богатой. То есть по большей части ее хранят в футляре или в сейфе. Так что всякий случайный мусор она не собирает. пользуются ею редко и только для какой-нибудь исключительной работы. Поэтому то, что на ней накапливается, может о многом нам рассказать в самую точку. И в таких случаях винтовка выступает в роли своеобразного пылесборника. Она ведь всегда смазана, а смазка сама по себе является притягивающим фактором, подобным клею. К ней прилипают самые разные мелкие частицы. Некоторые из них можно идентифицировать, некоторые нельзя. Точно И если я правильно понимаю, вы обнаружили определённое количество частиц неизвестной спёкшейся краски. Да, в точку. Так я и написал в отчёте. А неизвестная, на потому, что у вас нет базы данных частиц спёкшейся краски. Даже ничего похожего. И снова верно. Вот к чему я виду рассуждал с Вейгером. Эти частицы спёкшейся краски, какие-то пылинки, соринки, чешуйки, мусор, не знаю, как вы их называете. Мы их называем микроскопическим дерьмом, мистер Свегер вмешался Джекабс, и все рассмеялись, включая Боба. Очков в пользу мистера Джекабса. Юмор позволил несколько разрядить обстановку. Полагаю, какая-то часть этого мусора от прицелов. Другими словами, когда затягиваешь скобы, закрепляя прицел на винтовке, остаются микроскопические частицы дерьмо. Снова смех. Своеобразный отпечаток прицела. Если делать это часто, то мусора накапливается много. Если редко, то мало. Но он есть всегда. Однако, поскольку винтовки со снайперскими прицелами редко используются для убийств, никто до сих пор не потрудился собрать базу данных, в то время как образцы автомобильной краски и волокон ковровых покрытий на месте преступления встречаются сплошь и рядом. «Да». И так, подытожил Свеггер. «Вот что выходит. Вот к чему клонит этот старик. Тот прицел, который я описал». Как я уже говорил, в мире всего шесть производителей. По крайней мере в Америке. Хорус, ТАП от компании Шмидт и Бендер. Найтфорс, американская фирма, хотя производство находится в Австралии. Холланд, имеющая контракты с Люпольд. И Шмидт и Бендер на выпуск прицела со шкалой дальномера и несколькими точками прицеливания. Борс от Барретт, которая сама устанавливает прицел на винтовку и настраивает его. И наконец, небольшая компания из западных штатов под названием Eye Sniper, делающая самый дорогой прицел Eye Sniper 911, который считается лучшим из всего этого ряда. Наш парень использовал один из этих прицелов. Следовательно, вам нужно отправиться к крупному оптовому торговцу оружием, у которого на складе есть все эти прицелы, и взять по одному образцу для исследований. Какой-нибудь даст частицы спёкшейся краски, идентичные микроскопическим частицам спёкшейся краски с винтовки Карло. Это и будет тот прицел, который использовал снайпер, пока Карл пребывал в алкогольном беспамятстве. После чего старые прицелы установили обратно на место и снова пристрелили. И вот мой вопрос: если мои догадки подтвердятся, возьмёте ли вы назад слова о том, что всё это фантазии Свейгера? Ведь именно такие совпадения называют объективными доказательствами. Мистер Свейгер, вы снова самый смешлённый мальчик в классе. Мы можем поднять архивы продаж прицелов, предложил Ник. И кто-нибудь из этого списка, а я полагаю, список получится не слишком большим, потому что система новая и стоит огромных денег. Кто-нибудь из тех, кто купил один из этих прицелов, нам подойдёт. В таком случае, мистер Свеггер, зачем нам внедрять своего человека?, поинтересовался Рон Филдс. А вот зачем, ответил Свеггер. Недостаток этой системы в том, что она слишком сложная. Такой старик, как Карл, например, не смог бы её освоить. Все эти штучки предназначены в основном для государственных структур, и для того, чтобы с ними обращаться, нужен профессионал, прекрасно обученный стрелок, который сможет использовать дорогостоящее устройство по полной, а именно попасть в голову полевому командиру талибов с расстояния в 1600 м. То есть необходимо хорошо считать в уме, разбираться в сложной механике, уверенно чувствовать себя в логарифмах и микрокомпьютерах, знать программное обеспечение. Все эти высокие технологии, уметь пользоваться ими в темноте, на морозе или в джунглях, после трёх суток неподвижного сидения в яме под маскировочной сеткой высоко в горах в каком-нибудь месте с названием, которое заканчивается на стан. Величайшее мастерство. Поэтому при большинстве компаний-производителей есть собственные курсы для потенциальных клиентов. В основном, ребята из специальных ведомств, военные элиты вроде десантников и правительственных подразделений по борьбе с терроризмом. Высококлассных оперативников типа отрядов «Блэк Уотер» и «Грей Вульф». Кому это действительно нужно? Курсы обучают пользоваться своей продукцией в чрезвычайных ситуациях, в полевых условиях. Наш человек наверняка прошел такую школу. Мы исследуем архивы. Для получения доступа к архивам вам понадобится судебное постановление. Архивы можно подправить или уничтожить. Вы не будете знать, кто или что стоит за информацией, каков ее смысл, куда ведет след». Необходимо направить на курсы стрельбы человека, который вникнет в нюансы и посмотреть, что ему удастся раскопать. Сделать это нужно быстро. У меня есть на примете такой человек. Боб не мог поверить в то, что собирается это сделать, однако всё обстояло именно так. Взялся за гуж, не говоришь, что не дюж. Последняя операция давно забытые войны. И как и во всех войнах, кого посылать на самые ответственные и опасные задания? Предлагаю себя. Позвольте мне выследить мерзавца.